Глава 20. Провокация. Лис, просыпайся, нам пора. Эни расчесывается перед зеркалом. Я уже умылась, купальня в твоём распоряжении. И волосы заплети. Перед боевым сегодня пробежка. Вон твоя форма. Некоторое время лежу неподвижно, пытаясь с просонок сообразить, от чего на душе так тяжело. Потом вспоминаю сразу всё. Острое чувство потери охватывает меня. Чтобы не погрузиться в него полностью, заставляю себя встать. Дальше двигаюсь, как отлаженный механизм. Умыться, одеться, заплести косу. Последнее предпочитаю сделать прямо в купальне перед маленьким зеркалом, но перед выходом не могу удержаться, чтобы не бросить взгляд на Юркую Саламандру. Зверёк стал ещё оживлённее — носится внутри огромной ажурной рамы из угла в угол. На мгновение возникает искушение случайно запнуться рядом с зеркалом, но у меня самой эта мысль вызывает усмешку. Чего я этим добьюсь? Отсрочки и ещё большего привыкания? Нет уж, как в анекдоте. Умерла так умерла. «А на ноги что?» Уже полностью овладев собой, спрашиваю я. Эния достает из шкафа невысокие ботиночки из мягкой светлой кожи. В них и бегать хорошо, и на боевой тренировке. Только тут до меня доходит смысл её слов. «Постой! Какая для меня может быть боевая тренировка? Я ведь ничего не умею!» «Это утренняя. Она не очень сложная. Там больше разминочных упражнений, а работа в парах — скорее на отработку связок, не настоящий контакт». Ты просто будешь повторять за мной. Но самое главное, что магистра, который с нами обычно занимается, сейчас в Академии нет. И уже неделю его заменяет Марк. Или кто-нибудь из его сокурсников. Уж с ними я как-нибудь договорюсь». «А Марк знает об этом?» Киваю на зеркало. «Нет, конечно!» — восклицает Эния. «Мне бы от него здорово влетело». «Это наш секрет с Алисией». «Когда-нибудь потом я ему расскажу, но должно пройти время». «Ты готова?» «Идём». «Бегать-то хоть умеешь?» Пожимаю плечами. «Обычный бег трусцой, даже люблю». И сначала всё идёт, как предсказывала Эния. Полигон находится на краю Академии, и вид с одной из его сторон открывается на горы. Нас встречает парень по имени Йон и даёт задание на разогрев три круга по полигону. Мы с Эней не спеша трусим в хвосте группы. Я даже успеваю оценить красоту пейзажа, хотя, наверное, будь я в другом настроении, он произвёл бы на меня большее впечатление. «Привет, лисичка!» Рихар пристраивается с моей стороны. «Как ты?» Он спрашивает без нажима, а очень даже заботливо. И на этот раз просто нет повода его отбревать. А тут и Эниэс похватывается. «Ой, я так разволновалась, Лиса, что не рассказала тебе вчера. Это же мы вместе с Рихаром тревогу подняли, когда тебя увезли. Так что скажи ему спасибо». «Спасибо. Стараюсь сказать это как можно теплее. В самом деле, ничего плохого мне этот парень не сделал. За что на него рычать? Вот вернётся Алисия». Пусть сама решает, как себя с ним вести, а один день ничего не изменит. «Надеюсь, я искупил свою вину?» Рихард чуть забегает вперёд и теперь перемещается полубоком, заглядывая мне в лицо. «Пойдёшь со мной сегодня вечером на свидание?» «Смешной ты, Рихард», — улыбаюсь я. «Вину-то ты искупил, но отработка никуда не делась». «А хочешь?» заговорщически говорит он, подстраиваясь под мой бег и нависая надо мной. Я поговорю с отцом, чтобы он попросил ректора. «Нет!» — испуганно говорю я. «Пожалуйста, не надо ничего говорить обо мне отцу». Напоминание о магистре Волсумзе и о том, чему он стал свидетелем, вгоняет меня в краску. По-хорошему, мне следует предупредить своего двойника, но это просто невозможно будет сделать, не рассказав обо всём остальном. Лисичка. Снова начинает рихр. «Ты зря». Низкий голос усиленной магии накрывает полигон. «Адепт Йон. Постройте группу и можете быть свободны. Я сам займусь ими, пока они не уснули на ходу». «Лёгок на помине», — шепчу я, вытягиваясь в струнку вместе со всеми остальными. Перед нами, широко расставив ноги и заложив руки за спину, стоит магистр Волсумс. Его черные с проседью волосы небрежно откинуты назад, лицо словно высечено из камня. Представить на нем обычную человеческую улыбку просто невозможно. Весь его облик заявляет о превосходстве над ничтожными нами. Мне становится не по себе. Я стою последний в ряду, сразу за Эньей, и стараюсь держаться на полшага позади, чтобы стать менее заметной. Магистр обводит ледяным взглядом шеренгу примолкших адептов. «Ну что ж», — говорит он, — и его светло-серые, почти прозрачные глаза останавливаются на мне. «Так ли вы хороши в боевой магии, как во всём остальном?» Последние слова магистра Волсумза вызывают в душе неприятный отклик. Ощущение, что предназначаются они только мне. Он что, намекает на моё вчерашнее поведение? Что я хороша в чём-то там неприличном? Однако уже через секунду мне становится не до переживаний. Я даже покраснеть не успеваю. С руки магистра срывается огненный шар и несётся с ускорением в середину шеренги. Кто-то из девчонок ойкает от неожиданности. А я чувствую, как воздух сбоку от меня начинает уплотняться. «Что делать?» — пугаюсь я. «Щит надо ставить!» — шепотом отвечает Энни, сосредоточенно глядя прямо перед собой. «Но я...» С ладони магистра срываются ещё два огненных шара, причём в разнобой. «А что, если следующий в меня?» В панике начинают ступать за спину Энни. «У тебя же есть магия!» — шипит она. «Не поддавайся страху! Просто представь перед собой стенку!» «Ну да, легко сказать!» «Но как?» «Коснись центра силы под ребрами, и если не захочешь, чтобы в тебя попали, само включится. ох «Ох, что-то я не верю в само». В этот момент магистр рявкает. «Убрать ты «Но как же так?» галдит нестройный хор голосов. «Молчать!» Раздраженный драконий рык накрывает полигон. Все и все стихает. «Объясняю один раз», — в полной тишине начинает магистр Волсумс. «Ты!» — кивком головы он указывает на кого-то с противоположного края шеренги. «Отвечай, сколько времени хватит твоего ресурса, если ты будешь держать щит непрерывно?» «Минут на десять, магистр. И что еще ты будешь способен делать, если противника два?» «Тишина». Щит нужно выставлять в момент непосредственной опасности. Мгновенная концентрация и мгновенное расслабление. Ясно, адепты? Не стройный хор голосов. Чётче. Ясно. Почти слаженно гаркнул первый курс. Тогда разбиться на пары. Задание. Первый партнёр направляет шар в сердечный центр, второй выставляет щит, но не раньше, чем шар будет на расстоянии вытянутой руки. Энни хватает меня за руку и оттаскивает чуть в сторону. И пока все несколько суматошно разбиваются на пары, тихонько объясняет. «Я тебя прикрою. Но не стой столбом. Это всё не так сложно. У тебя уже есть магия». Она должна сработать при опасности. «А если нет?» — с тревогой спрашиваю я. «Я буду останавливать свой шар на подлёте». «Интересное решение», — раздаётся над нашими головами насмешливый голос магистра. «Вы будете всю жизнь бегать за вашей подружкой и ограждать её от опасностей». Магистр Волсумс оглядывается и подзывает пальцем Лючию. «Адепт!» «Лючия Даррер, магистр, с адептом Рейнерс в пару». «О, нет! Он что, серьёзно? Эта девица возненавидела меня с первого взгляда». Тем временем магистр отходит в сторону и кивает приготовившейся Лючия. С ужасом смотрю, как на руке девушки разгорается пламя. В то, что щит вдруг возьмёт и появится, я не верю. Может, лучше сразу уйти прыжком в сторону». Вроде все кидаются своими мячиками медленно. Магистр довольно далеко, а вот блондинистая подружка Лючии близко, и я отчётливо слышу её шипение. «Врежь ей!» И вижу сузившиеся глаза Лючии и как кривятся её губы. И в мою сторону с огромной скоростью летит огненный сгусток. Может, и не с огромной, но сделать я успеваю только одно — закрыть глаза. Прихожу в себя, сидя на земле. Слышу громоподобный голос магистра. Продолжайте тренировку. Подъем, адепт Рейнерс. Магистр возвышается рядом со мной. На этот раз я успел поставить щит вместо вас. Похоже, ваше любимое занятие — валяться на земле. В голосе магистра откровенная издевка. Я вспыхиваю от столь явного намека и закусываю губу, чтобы не заявить ему, что это не его дело а он чуть наклоняется ко мне и говорит на полтона ниже. «В принципе, я понимаю, почему ты так цепляешься за Академию. Замуж за старика не хочется. Сначала соблазняла моего сына, теперь взялась за ректора. Ставки растут. Только вот у лорда Арского в столице репутация закоренелого холостяка, который не умеет отказываться от молоденьких девочек. Полагаю, за очередную погубленную девицу его к нам и сослали». Так что не думаю, что тут у тебя выгорит. А когда ты ему надоешь, опять за рихора возьмёшься. Внутри меня закручивается огненный вихрь. Вы лучше сами скажите своему сыночку, чтобы держался от меня подальше. Моих слов он не понимает, — рычу я. А всё остальное вас точно не касается. «Вот как!» — усмехается магистр, которого явно забавляет моя злость. Твоя дерзость заслуживает наказания. Хотя бы лазарета, где у тебя будет время подумать, кому стоит хамить, а кому нет. магистрат отходит от меня и рявкает. Адепт Даррер в полный контакт. Глаза Лючии вспыхивают. И в меня с огромной скоростью летит огненный шар. Вот только злость моя никуда не делась. И эта злость направлена не на глупенькую Лючию, На мгновение чувствую вокруг себя кокон, как тот, которым окружил меня Ларс во время полёта. Горящий шар не разбивается об него, а отражается, и вместо того, чтобы вернуться к хозяйке, со скоростью молнии выстреливает в сторону магистра. Ахает сразу несколько голосов, и я поворачиваюсь к преподавателю и вижу, как он щелчком пальцев взбрасывает огонёк с рукава своей мантии. «Зеркальная магия». Удовлетворённо говорит магистр Волсумс, подняв на меня глаза и улыбаясь, чему-то своему бормочет. Чего-то подобного я и ожидал.